Кит. Роща криптомерии представляет собой средоточие тучей чёрной, как смоль ночной тьмы. Когда он делает шаг в её глубь, тёмный воздух смыкается вокруг него. С каждым шагом его тело всё глубже погружается в тень. Тьма обнимает его. Он чувствует это. Призрак цикады исчез. Другие призраки тоже не появлялись. На земле лежит тело цикады. Оно никуда не переместилось с того места, где кит его застрелил. Сцена не выглядит мрачной или даже неожиданной. Здесь она кажется совершенно естественной. Как будто мертвому телу место именно здесь, среди опавших веток, останков насекомых, птичьего помета и хвоинок криптомерий. Он смотрит на труп. Хотя здесь нет ни единого источника света, ему кажется, будто он может отчетливо разглядеть лицо цикады, повернутое в профиль, вплоть до пробивающегося юношеского пушка на его щеках. Глаза открыты, руки вытянуты вперед, хотя правая немного согнута в локте, а указательный палец словно на что-то указывает. Кит смотрит туда, куда указывает труп цикады. Прямо возле кончика его пальца лежит кольцо. Оно не блестит, наполовину вдавлено в землю, но это без сомнения кольцо. Он наклоняется, чтобы подобрать его, и вытирает от налипшей грязи. Неужели этот парень по имени Судзуки действительно вернется сюда за ним? Нет никакой причины в это верить. Кит прислоняется спиной к шершавому стволу огромного дерева и закрывает глаза. Прислушивается, чувствует движение прохладного воздуха, следит за собственным дыханием. Спустя некоторое время он отправляется в путь, кладёт руку во внутренний карман своего пальто и нащупывает пальцами истрёпанную книгу. Выйдя из рощи, он оказывается на дороге. Односторонние, две полосы, ни одной едущей по ней машины. На пятом этаже в здании через дорогу горит свет, все остальные окна погружены во тьму. Предположив, что подчинённая Тарахара выполняет там какую-то работу, кит подходит к фонарному столбу и прислоняется к нему спиной. Лампа склоняется над ним, подобно гигантскому листу лесного папоротника. Он достаёт из кармана свою книгу. Это самый лучший способ укрепить его дух и успокоить нервы. Наконец, свет на пятом этаже гаснет, как будто здание закрывает глаза. Кит кладет между страниц закладку, закрывает книгу и возвращает ее в карман. Делает шаг в сторону от фонарного столба и сосредоточенно смотрит на вход в здание. Он не знает, сколько времени так ждет, но вскоре дверь здания через дорогу открывается, и оттуда появляется человек в ту же секунду раздается голос «это он». Сначала кит предполагает, что это голос цикады, но затем ему кажется, что это не один голос. Словно целый хор голосов, не кричащих, не стенающих, но шепчущих киту «это он». Недооцененный своим глупым начальником личный секретарь, женщина, преданная своим любовникам, ведущие новостей смешавшие чувство справедливости с самодовольством политик который подставил других своими проступками молодой человек рожденный от внебрачной связи отвергнутый своим отцом парень из бандитской шайки совершивший ошибку напав на дочь высокопоставленного политика менеджер наемного убийцы по имени иваниси и многие другие все они говорят одновременно у кита в голове вокруг него Их тихий хор слышен ему одному. Это он. С каждым его шагом мужчина, вышедший из здания, становится виден все лучше и лучше. Он худощав. Трудно точно определить его возраст, но, возможно, ему под тридцать или немного за тридцать. Это Судзуки. «Как ты и говорил», — думает Кит, мысленно благодаря Цикаду, которого нет среди призраков. Судзуки действительно вернулся. Он идёт вдоль дороги налево, пока не оказывается прямо напротив Судзуки. Их разделяет лишь улица. «Сравня счёт!» — он слышит голос Танаки. «Я сделаю это!» — кивает Кит. «Я должен сравнять счёт с этим человеком!» Следующая его мысль такова. «Но Судзуки не толкатель!» «У меня нет к нему никаких претензий!» И тотчас другой голос заглушает её. «А кто сказал, что он не толкатель?» «Это правда. Этот молодой человек вполне может быть толкателем. На самом деле вероятность этого кажется довольно высокой». «Здесь всё закончится», — бормочет себе под нос Кит. «В свете фонарей, рассеивающих темноту, Стоя по другую сторону дороги, он видит выражение лица Судзуки. Тот поднимает на него глаза. Сначала безучастно, но затем почти мгновенно его глаза распахиваются от ужаса. Страх и сомнение отражаются на его лице. «Теперь всё кончено», — думает Кит. Он делает шаг вперёд.